Есть ряд фраз, которые не по душе любому начальнику, но почти все они могут быть сведены к одной, которая звучит примерно так. «Босс, у нас неприятности!» Именно эту фразу произнес Акидата, выбежав в столовую отеля «Плаза». Шут в это время успел съесть только половину порции устриц по ландурски Это блюдо Крима позаимствовал у местных поваров. Устрицы служили излюбленным экспортным товаром, поставляемым на развивающиеся планеты с Земли. На ландуре они очень успешно прижились. Шут взял салфетку, вытер с губ острый соус и сказал, «Мы пережили нежданные инспекции, дымовые шашки, пикеты». Отключение электроэнергии. Так что, если только по нам не пущены стратегические ракеты, я уверен, можно подождать, пока я не закончу завтрак. Садись, выпей. Так что за неприятности? Правительство! Они начинают строить новый аттракцион. Тяжело дыша выпали Локидата и плюхнулся на стул напротив Шутта. — Честно говоря, похоже, они решили наш зиппер переплюнуть. — Ну что ж, — глубокомысленный изрек шут. — Собственно говоря, ты это предсказывал. Он вздохнул. — Нужно будет посмотреть, что еще есть у маэстро в загашеньке. Лучше бы у него там нашлось что-нибудь совсем потрясающее, — проворчала кидата. — Подошел официант. — Акидата попросил кофе со льдом и продолжил. Насчет конструкции пока непонятно. Но главная вершина на пять метров выше, чем у зиппера. И еще они задумали что-то вроде двойной мертвой петли. Одна по часовой стрелке, вторая против. Это я вам скажу кое-что. Придется сделать кое-что получше, вздохнул Шут. Постарайся узнать как можно больше об этом новом аттракционе. Позовем Бастера и Маэстро. Посмотрим, что мы сможем противопоставить этому новому творению наших конкурентов. Нельзя допускать, чтобы последнее слово осталось за ними. Точно, сэр, с энтузиазмом отозвался Акидата. Вот это будет здорово. Наверное, пожал плечами Шут. И еще это будет дорого, очень дорого. — Ну, ясно, — сияя кивнула кидата, — только ведь для того, чтобы было здорово, никаких денег не жалко, правда? Шут пожал плечами. О каких бы затратах ни шла речь, его сбережений должно было хватить. Новый аттракцион, возводимый в парке Ландур, окрестили «зверюгой». После изучения голографических снимков зачатков этого суперсооружения, частично спрятанного за экраном защитного поля, бригада дизайнеров Шутта приступила к разработке проекта своего аттракциона, который был призван посрамить детище правительства. Новое создание получило кличку Топпер и в его основу была положена одна из разработок мастера Зипики. Вершина Топпера была на 10 метров выше, чем у нового аттракциона парка Ландур, вследствие чего увеличивалась скорость вагонеток и продолжительность катания, за счет того, что Акидата предложил кое-какие нововведения. Абастер быстро снял проблемы надежности. К сборке аттракциона приступили еще до того, как был готов к эксплуатации зиппер, а в соответствии с убеждениями Шутта относительно важности рекламы, пресс-релизы начались еще до того, как началось артье Котлована. Вскоре после того, как приступили к сборке каркаса, к воротам парка вновь явилась депутация местных властей. Возглавлял ее никто иной, как Борис Истмен. С ним Прибыла свита в составе нескольких инспекторов. — Позвольте известить вас о том, господин министр, что мы уже имеем разрешение на строительство департамента парков, — сообщил Шут, встретив Истмена у ворот. — Обсуждать положительно нечего. — Боюсь, есть что... — зловеще осклабился Истмен. — Мы имеем сведения о том, что вы возводите аттракцион, конструкция которого характеризуется нарушениями инструкций по безопасности. — Инструкция по безопасности? — возмутился Бастер. — Да я слежу за исполнением каждой буквы в этих ваших инструкциях. Мы продублировали крепеж на всех несущих конструкциях. так ткните мне пальцем в пункт ваших инструкций, которые я нарушил. Пока вы прохлаждались в джунглях, вам было трудно следить за нашей деятельностью в этом плане. Еще более зловеще усмехнулся Иствен и протянул Бастеру толстую пачку распечаток. Но теперь вы вернулись к цивилизации. и обязан исполнять наши законы. То, о чем я говорю, вы найдете на странице 14. Бастер быстро перелистал бумаги и нашел то, на что намекал Истмен. «Ах вы мерзавцы!» — вскричал он и, ткнув пальцем в лист, показал коварный пункт инструкции Шутту. «Приравняли!» максимальную дозволенную высоту американский горок к высоте своего нового аттракциона. И когда провернули это? Только на прошлой неделе. Шут пробежал глазами лист. Бастер был прав. Очевидно, все это предпринято ради того, чтобы помешать нам конкурировать с вами. Заключил Шут и, нахмурившись, посмотрел на Истмана. А это не что иное, как попытка ограничения свободного предпринимательства. — Называйте, как хотите, — хмыкнул Исмен, заносчиво глядя на Шутто. — А закон есть закон. Если ваш новый аттракцион сооружается с нарушением инструкций по технике безопасности, то мы закроем весь ваш парк целиком. Так вы намерены действовать в исполнении инструкций или мне направить инспекторов для проведения измерений? Думаю, мы бы выиграли это дело в суде, процедил сквозь зубы Бассер и в гневе сжал кулаки. Но на это уйдет не один месяц, а работа будет стоять. Мы выиграем, не нарушая инструкций, улыбнулся шут. — Господин министр, чрезвычайно признателен вам за полезные советы. Но если вы полагаете, что вам удастся помешать нам, вы жестоко ошибаетесь. — Может быть, капитан, может быть, — усмехнулся Истмен. — Но помните, мы с вас глаз не спустим, только попробуйте, — — Хоть на сантиметр превысить допустимую высоту, и мы прикроем вашу лавочку. Всего хорошего, сэр. — А вам наоборот, — негромко проворчал Бастер, но Иствен уже развернулся на каблуках и зашагал к машине. — Шут, — потрепал Бастер по плечу. — Не расстраивайся, мы ведь понимали, в какую борьбу вступаем. когда ввязались в это дело. Но мы все равно можем переиграть их, а они в итоге добьются только того, что им придется снова стараться нас обойти. — Хочется верить, что вы правы, — вздохнул Бастер. Но когда Шут объяснил ему свой замысел, бывший мятежник улыбнулся от уха до уха. — А ведь должно получиться, — воскликнул он. Должно, кивнул шут. Теперь нужно только притворить эту идею в жизнь. Пошли у нас впереди моря работы. Две недели спустя к воротам парка прибыл полковник Мейз. Размахивая копией последнего пресс-релиза Шутта, он радостно возгласил А, теперь-то вы точно у нас в руках капитан. Сегодня этот парк будет закрыт. Полковник, для начала я бы попросил вас и ваших инспекторов измерить высоту нашего нового аттракциона. Невозмутимо отозвался Шут. Уверяю вас, вы обнаружите, что он возведен в полном соответствии с вашими новыми инструкциями. — В таком случае... Вы будете виноваты в ложной рекламе, — объявил Мейз, бросил на землю окурок сигары и раздавил кулаком. — Тут у вас черным по белому написано, что высота аттракциона на 15 метров превышает предельно допустимую. Если это окажется неправдой, мы обвиним вас в фальсификации, а вы уж мне поверьте. Здесь, на Ландуре, народ этого очень не любит. Несколько лет назад все руководство парком Дюны было вынуждено уволиться из-за того, что один из их новых аттракционов оказался на 10 сантиметров ниже, чем в рекламе. «Эта история мне известна», — кивнул Шут. «Но вы сами посмотрите. Мы усекли...» Главную вершину на десять метров, чтобы привести конструкцию в соответствии с новыми инструкциями. Но это еще не все. Ишут знаком пригласил Мейза проследовать к стройплощадке. — Боюсь, вам будет лучше надеть каску, — посоветовал он полковнику и указал на каски, развешанные вдоль фанерной загородки, окружавшей топпер снизу. Сам он тоже нацепил каску и подождал, пока полковник выберет себе подходящую по размеру. Затем он открыл дверцу в загородке и кивнул легионеру, стоявшему на посту возле нее.